Глава 63. Взрыв из прошлого. Пожалуй, что-то такое я и планировал увидеть. Квадратный металлический люк 2 на 2 метра прямо в полу. Хорошо, что все замки у синелицых исключительно электронные, и активатор требует совсем мало энергии. Активация. Посыпались искры, створки люка разъехались в стороны, открыв широкую пологую лестницу, ведущую вниз. Я опасливо наклонился над проемом, посмотрел. На глубине метров трех моим глазам предстал освещенный коридор. Не удивлюсь, если это что-то вроде тайной тюрьмы. Интересно, ждут ли меня там еще убийцы, наподобие оставшегося наверху шрамированного вели? И там ли сейчас сидит мой незнакомый брат? С сомнением, посмотрев на свои запасы энергии, я, тем не менее, все же решился идти дальше. Выдохнул несколько раз, потом спустился по лестнице и осмотрелся. Коридор оказался совсем небольшим. Не таким, как мне показалось вначале. По три железных двери с каждой стороны, все заперты на электронные замки. И какая же из этих темниц нужна мне? «Игорь!» Способ, как это узнать, очевиден. Если сейчас отзовется не брат, а появятся новые враги, придется вызывать подмогу. Подняв браслет, привязанный к истребителю с псами, я приготовился активировать внушение. Алвов тут нет, так что призыв корабля с псикиборгами принесет мне только пользу. И даже если тут найдется еще парочка шрамированных, их будут ждать большие неприятности. «Я здесь!» – послышался тем временем слабый голос. Звучал он настолько тихо, что я не разобрал, из-за какой двери он раздается. А еще непонятно, на самом ли деле это пленник или очередная ловушка. «Игорь, ты где?» – чуть громче позвал я. «Макс?» От изумления мой невидимый собеседник даже зазвучал неожиданно громко. «Макс, это и вправду ты?» «Брат, как же я тебя ждал!» Активация. Электронный замок жалобно пиликнул, поддавшись, и металлическая дверь слегка приоткрылась. Я чуть помедлил, а потом, решившись, уверенно рванул толстую преграду на себя. В небольшой камере, размером со стандартную кухню, лежал на полу изможденный человек. Свет горел непривычно ярко, хотя я, признаться, почему-то ожидал, что в камерах царит мрак темные волосы, заросшее щетиное лицо. Не могу понять, похож ли он на меня. И ничего не возникло в памяти, ни грамма, ни капельки. «Брат!» — на лице бедняги, скорчившегося в позе эмбриона, расплылась улыбка, а из прикрытых глаз потекли слезы. «Я тебя даже в шлеме узнаю!» Только теперь во мне что-то шевельнулось, да и то, сказать по правде, скорее из жалости к замученному человеку, а не от внезапно проснувшихся родственных чувств. Ты сможешь идти? Почему-то в голову больше ничего не пришло. Конечно. Игорь открыл глаза и попытался подняться. Я тут же бросился ему на помощь, дав опереться и поддержав. Прости, наместник умеет получать информацию. «И я все ему про тебя рассказал», – прошептал узник, неожиданно сгробастав меня в объятия. «Хорошо, что он не любит спешить. Ты опередил его и спас меня». Я неловко похлопал Игоря по спине, изображая, что не держу на него зла, но у самого в душе царило смятение. «Ладно, так или иначе, нам надо выбираться отсюда, а дальше уже можно будет не спеша во всем разобраться». «Идем», — кивнул я в сторону выхода из подвала. «Сейчас выберемся на поверхность, и я призову корабль. Чисто теоретически можно было бы и сюда, но слишком мало места, так что, если ситуация позволяет, лучше не рисковать целостностью своего космолета». «Как тебе удалось пробраться мимо Михаила?» Слова Игоря заставили меня напрячься. «Брат», — пока попробую привыкнуть к этому слову, Назвал именно человеческое имя, а меня встречал только тот шрамированный урод Вели. «Сколько тут охранников? Что-то знаешь о том, когда может прибыть подкрепление?» Мы как раз дошли до лестницы, когда я выпалил эти вопросы, проигнорировав брата. «Макс, ты чего?» — голос Игоря как будто дрогнул. «Мы же вместе собирали информацию по базам наместника. По главной с ангаром...» «По этим запасным на всякий случай... Ты что, забыл? Или...» Похоже, брат начал думать, что все-таки ошибся в моей личности. Пришлось успокоить его, на мгновение сделав забрало шлема прозрачным. «А еще Игорь выделил ангар, то самое место, откуда я когда-то угнал экспериментальный истребитель Империи. Он хочет сказать, что мы вместе планировали пробраться туда». Потом его схватили, а я сбежал и... Я потерял память. Я придержал брата сразу двумя руками. За последний год совсем ничего не помню. За год? Тут же догадался Игорь. Но мы ведь с тобой узнали друг о друге лишь семь месяцев назад. Именно. Поэтому-то я и не помнил о твоем существовании, пока сегодня с утра мне не намекнули, кого можно будет найти по этому адресу. Спасибо, что поверил и пришел. Теперь уже брат сжал мои плечи, а потом, видимо, осознав, что я на самом деле ничего не помню, принялся рассказывать, что же тут такое творится. И, надо сказать, история вышла прелюбопытнейшая. В общем, когда нас заметили, мы разделились. Ты должен был пройти через жилые помещения, я через хозяйственные, где меня, собственно, и повязали. Я уже начал думать, что скоро суд, тюрьма, осуждение в глазах друзей, которые так ничего и не поймут. Но пришел наместник и почему-то прогнал полицию со службой безопасности, сказав, что ничего не произошло. А потом тебя перевели сюда? Да, и заставили рассказать все о наших планах, деньгах, помощниках. Наместник знает все и уверен отслеживает каждый твой шаг. «С этим понятно. На самом деле карма Дауса я не боюсь. У то его люди точно знают, что такое признанный лорд. Но вот тот странный охранник...» «Что за Михаил, о котором ты сказал?» «Это человек, одноглазый такой». Игорь говорил, а ко мне в голову начали закрадываться нехорошие предчувствия. «Их тут было трое, и они тоже, как и я, были пленниками». Только Михаилу удалось сломать дверь, выбраться наружу. Но, судя по его крикам, пока он еще был в сознании, периметр безопасности даже с его способностями было не преодолеть. Вот это позор. Получается, участок наместника защищен, причем не слабо, а я сунулся сюда как будто к себе домой. Ну да, идеальный план – заглянуть за забор и посмотреть, как дела. Все же внешний вид обычной земной дачи расслабляет. Повезло еще, что в отличие от этого Михаила, система безопасности смогла считать мой статус и не стала атаковать. Но очень уж меня все же смущает его земное имя. А этот Михаил, как он выглядел? Помимо того, что у него был один глаз? Как Вели, уверенно ответил Игорь. Как настоящий Вели, только изуродованный. Вчера он и остальные двое еще были более-менее в сознании, вот и рассказали о себе. Оказывается, им перелили кровь каких-то благородных синемордых, в результате чего они обрели предрасположенность к их силам. Но помимо этого еще и запустилась мутация в организме. Поэтому то, что ты видел там наверху, это результат эксперимента над нами, над живыми людьми. Все же не зря мы с тобой хотели. В этот момент Игорь закашлялся кровью и не договорил начатую фразу. А я смог как будто по новому взглянуть на происходящее. Вообще, сколько всего нового я узнал за этот визит на Землю?